Глава 70. Дотти. Уже за полночь Иннокентий и дотнара возвращались домой в такси. На опустеющей улице, забеляя огляд на дома, густо падал снег. Он опускался спокойствием и забвением. Та ответная теплота к жене, вызванная сегодня в доме тесте ее внезапной покорностью, — Та теплота не минула и сейчас за кромою глаз людских. Дотти непринужденно переполаскивала о том и о тех, кто был на вечере, о трудностях и надеждах с Клариным замужеством. Иннокентий дружелюбно слушал ее. Он отдыхал. Он отдыхал от невмещаемого напряжения этих суток, и почему-то ни с кем бы не было ему так хорошо отдыхать сейчас, как с этой любленной, опостылой, клятой, брошенной, изменившей женщиной. И все равно неотъемной, и все равно содорожницей. Он нерассудно обнял ее вокруг плеч. Ехали так. Им самим же отвергнутое касание этой женщины сейчас опять заныли в нем. Он покосился, покосился на ее губы. На эти единственные, слияние с которыми можно длить и длить и длить, и не присыщает. Были поводы накиньте узнать, что так бывает редко, почти никогда. Были поводы ему узнать, что не соединяется в одной женщине все, что хотели бы мы. Губы, волосы, плечи, кожу и еще многое надо было бы по частям, по частям собирать из разных в одну, как природа не хочет делать. А еще собирать душевные движения и нрав, и ум, и обычай. Можно простить Дотте, что не всем она одарена. Ни у кого нет всего. У нее есть немало. Вдруг вошла ему такая мысль, что если бы эта женщина никогда бы не была его женой, не любовницей, а заведомо принадлежала другому, но вот так он обнял бы ее в автомобиле, и она покорно ехала бы к нему домой, что б он к ней сейчас испытывал? Почему тогда он бы не ставил ей в вину, что она побывала в чужих руках и во многих? А если это его жена, то оскорбительно? Но дикое и презренное он ощущал в себе то, что вот такая попорченная, она еще гибельнее его к себе тянула. Он почувствовал это сейчас. И снял руку. Конечно, все было легче, чем думать, как за ним охотиться. Как, может быть, дома ждет его сейчас засада, на лестничной клетке или даже в самой квартире, ведь им не нетрудно открыть, войти. Он даже ясно, уверенно представил именно так. Уже затаились в квартире и ждут, и как только он откроет, выскочат в коридор из комнат и схватят. Может быть, последние минуты его вольной жизни и были, эти покойные минуты на заднем сиденье в обнимку с Дотти, не подозревающие ничего. Может быть, пришла все-таки пора сказать ей что-то? Он посмотрел на нее с жалостью, даже с нежностью. А Дотти сейчас же выбрала этот взгляд и верхняя губа ее мило вздрогнула по оленьи. Но что б он мог ей в трех словах сказать, и даже не при таксере, уже разочтясь, что не надо путать отечество и правительство, что такое надчеловеческое оружие преступно допускать в руки шального режима, что нашей стране совсем не надобно военной мощи, и вот тогда мы только и будем жить. Этого почти никто не поймет среди власти. не поймут академики особенно те, кто сами кропают эту бомбочку. Что же способно понять разряженная и жадная к вещам жена дипломата? Еще он сам себе напомнил эту неуклюжую манеру Дотти разрушить все настроение задушевного разговора каким-нибудь неуместным, неверным, грубым замечанием. Нет у нее тонкости, никогда не было. И как же человеку узнать о том, чего никогда у него не было? В лифте он не смотрел ей в лицо. Ничего не сказал на площадке. Открыл одним ключом. Вставил поворачивать английский. Естественно, отступил пропустить ее вперед. А пропускал-то в капкан. Но, может, лучше, что ее первую. Она ничего не теряет, а он увидит и... Нет, не побежит, но... Пять секунд лишних будет думать. Дотти вошла, зажгла свет. Никто не кинулся. Не висело чужих шинелей. Не было чужих небрежных следов на полу. Впрочем, это еще ничего не доказывало. Еще все комнаты надо осмотреть, но уже сердце верило, что нет никого. Сейчас на засов, на другой засов, и ни за что не открывать. Спят. Нету. Распахивалась теплая безопасность. И соучастницей безопасности и радости была Дотти. Он благодарно помог ей снять пальто. А она наклонила перед ним голову так, что он затылок видел ее, этот особенный узор волос, и вдруг сказала с покаянной внятностью, «Побей меня, как мужик бабу бьет, побей хорошенько». И посмотрела в полные глаза. Она не шутила нисколько. Даже был признак плача, только особенный, ее. Она не плакала вольным потоком, как все женщины, а лишь единожды чуть смачивались глаза и тут же высыхали чрезмерно высыхали до темной пустоты. Но Иннокентий не был мужик. Он не готов был бить жену, даже не задумывался, что это вообще можно. Он положил ей руки на плечи. «Зачем ты бываешь такой грубой?» «Я бываю грубой, когда мне очень больно. Я сделаю больно другому и за этим спрячусь. Побей меня!» Так и стояли, беспомощно. — Вчера и сегодня мне так тяжело, мне так тяжело, — пожаловался Иннокентий. — Знаю, — уже поднимаясь от раскаяния к праву, прошептала сочными, сочными, сочными губами Дотти, — а я тебя сейчас успокою. — Вряд ли, — жалко усмехнулся он. — Это не в твоей власти. — Все в моей, — глубоко звучно внушала она, и Иннокентий стал верить. — На что ж бы моя любовь годилась, если б я не могла тебя успокоить? — И уже Иннокентий погрузился в ее губы, возвращаясь в любимое прежнее. И постоянный перехват угрозы в душе отпускал и поворачивался в другой перехват — сладкий. Они пошли через комнаты, не разъединяясь и забыв искать засаду. И погруженный в теплую материнскую вселенную, Иннокентий больше не зяб. Дотти окружала его.